Глава 12. Как красота спасет мир, если она только и делает, что требует жертв? Гимн в честь Сицилии и шевелящий лапами паук на сером платье произвели на Вериса неизгладимое впечатление. Весь завтрак юный миловидный эльф, в котором не узнать было нашего декана, щурил на меня глаза, время от времени ментально хихикая. После трапезы и привел Ранкара в мою комнату. Тот с интересом огляделся. Просторно, чисто, спокойно. Пастельная цветовая гамма, которую оживляла только пара ярких мазков. Стоящие на комоде и тумбочке две яркие вазы со свежими цветами. Верис сощурился на букет из фиолетовых звездчатых шаров лука в перемешку с алыми, будто шелковыми маками, оттененными ажурными веточками, белой горной звездчатки. Было видно, что он вспоминает, где уже видел такое сочетание. Да-да, лорд, именно там. Шон открыл портал. Сейчас нам предстояло перенестись в последний из созданных телепортов, в местность, находящуюся уже во владениях отца Златовласки Верисель. Пока Арден разговаривал с командиром патруля, Ранкар с интересом осматривался. В этой части страны он никогда не был. Надо сказать, немного потерял. Стылые серые острозубые скалы, черный зимний лес, занесенные снегом пустоши. Резкий ветер подхватывал ледяную крупу и кидал в лицо всякому, осмелившемуся обратить взор на север. Лорд Раанал заботился об охране своих границ. Патрули были отлично оснащены и полностью укомплектованы. Но оголодавших за зимние холода монстров из гор лезло столько, что эльфы просто не справлялись. Тут встречались и волкодлаки, и привычные уже горгульи, и какие-то твари под названием каменные собачки. А пару дней назад патрульные заметили вдалеке двух троллей. «Ну что, полетели? Весь день впереди. Давайте посмотрим, кто больше наловит», — подмигнул Тиану. «Кузен, ты готов?» и превратился в красавца Шторма, которому Ар тут же взлетел на загривок. Не устававшая кокетничать с кавалерами Нара уже приплясывала от нетерпения. «Можно?» Я обернулась к Верису. Хотела посмотреть на его лицо в тот момент, когда он впервые увидит норгель и стала драконом. Лорд Ранкар ошарашенно захлопал глазами, чуть не потеряв равновесие, но на ногах устоял. — Я выиграл! — громохнул в моей голове мрак, с которым мы поспорили, удержится на ногах декан или нет. — Какая красавица! — благоговейно вздохнул Верис, оглядывая нару. — Когда? — осенью, — улыбнулась я. — Но, Араэль, почему вы еще не вместе? — в голосе звучало изумление. — Потому что растим дракона. Но, как сам понимаешь, Верис, это очень большой секрет. Брюнет, который подошел к моей шее и осторожно, как бы спрашивая разрешения, коснулся алой чешуи и задумался, а потом засмеялся. «Вот так перевертышь. Все думают, что это ты растишь дракона, и поэтому ждете и не женитесь, а на самом деле...» «Изящно! Ничего не скажешь!» «Но как такое может быть? Он же не...» Нара фыркнула. «Просто мы очень хотели быть вместе!» Вот все и получилось. А как это иначе объяснишь? Полетели, вырез. нам пора. Что может быть лучше свободной охоты? Четыре гигантских дракона, подхваченных ветром, кружили над горами, время от времени пикируя вниз, безошибочно находя цель. Пара кузенов вела в счете. Я еле успела выхватить второго тролля у них из-под носа. Обиженная нара бухтела что она лучше и что их результат надо делить на два. Вот правильно я не стала заморачиваться с шахматами, а то бы покоя и вовсе не было. Громовой раскат легко влился в нашу ментальную беседу. Ему интересны были и горы, и водившиеся здесь твари, и наша компания. Мы рассказали про пещеры и телепорт, добавив, что собираемся вернуться сюда летом и исследовать ведущие в недрах рептоходы, Верес обещал дать почитать имеющийся у него древний фолиант «Легенды северных гор». Ар заинтересовался. В библиотеке владыки такого не было. Трофеи Ар попросил нас стаскивать на поляну, к стоянке патруля. Судя по всему, это был очередной ход в выяснении отношений с гордым отцом норовистой верисель Эльфы ошеломленно захлопали глазами, когда с неба Посыпались туши убиенных горгулей и троллей, волкодлаки с переломанными хребтами и даже один каменный великан. Последнего я еле дотянула, но была собой жутко горда. А вот каменные собачки, серые, бронированные, приземистые твари с крокодильями мордами, ростом пониже табуретки, оказались жуткой головной болью. Чтобы выманить их из расщелин, мрак прикинулся раненой виверной которая не могла взлететь, но шипела и отступала, пока клюнувшие на мясистую приманку собачки не повылазили из укрытий. Каждая по отдельности зверушка казалась не страшной, но их было столько, что осыпь, куда начал резво пятиться Шон, покрылась морем серых спин и в самом деле напасть. И что с ними делать? Не душить же по одной, а магия на них почти не действует. Накрыли куполом, чтобы не разбежались, и почти два часа изничтожали серую нечисть. Это была не охота, а какая-то бойня, но сделать это было необходимо. Нара согласно фыркнула и ухватила очередную тварь поперек спины. К вечеру в контрольной сети на десять лик вокруг не осталось никого, кроме туров и сусликов, но крыльями мы намахались так, что засыпали от усталости на лету. Патрулю же предстояло неделю ошкуривать наши трофеи. Даже собачки не пропадут зря. Из жестких панцирей, иммунных к магии тварей, получались отличные доспехи и щиты. Уже в темноте, попрощавшись с патрульными, отлетели на несколько лиг дальше, на запад. Ночевать было комфортнее в своем тесном кругу. На костре шипело мясо оленя, которого еще днем отловил запасливый шон. Мы сидели все вместе на широченном ложе. Хорошо быть драконом, сам себе транспорт. Не надо никого ни седлать, ни расседлывать, ни растирать, ни кормить, ни лечить, ни бинтовать, ни охранять. Верис поинтересовался, как вышло, что ему мы доверились, а вот от Шаарана я мою красавицу продолжаю прятать. Я рассказала Безутайке всю историю непростых отношений с Тершарантом и прошерно с его приворотным зельем, и попыткой меня похитить, вынудив тем к замужеству, и про заговор Шарида, и про неоднозначное поведение мудрейшего, и про то, что Шао встретил меня раньше, чем Арден и Лишон, но не стал забивать себе голову проблемами пятнадцатилетней пигалицы. Помог, помахал крылом и был таков. И, наконец, про то, что мне кажется, что у властелина небес есть в отношении меня и своего сына планы. А что ты сама думаешь о союзе с Шаараном? Ну, это был бы именно союз, не больше. Шао отличный парень, умен, благороден, красив, но меня он не любит. Я ему интересна исключительно как брошенный его обаянию вызов, потому что не спешу падать в его объятья. А я его не люблю. Но это не отменяет факта, что нас могут попытаться поженить. И первое, что для этого надо сделать, убрать моего жениха или лишить его возможности вырастить дракона, — объяснила я ситуацию, как понимала ее сама. Тиану, к плечу которого я привалилась, притянул меня ближе и нежно поцеловал в щеку. — У вас весьма неформальные отношения, — поднял бровь декан, — которые мы демонстрируем не каждому, — улыбнулась я. — И все же я не понимаю, кто такой Араэль? В вашей компании только один не дракон, И о том, точно известно, что он урожденный стопроцентный эльф. Урожденный, задумчиво повторил декан. Умница же. Верис, все выяснится очень скоро. И обещаю, ты узнаешь первым. Ты будешь приглашен на нашу свадьбу. Так значит, ты передумала? Блеснул карим глазом Шон. Нет, отрезала я. Пока не узнаю, никуда не пойду. Не узнаешь чего? С любопытством поинтересовался Верис. «Может быть, я могу помочь? У меня ж все-таки такой опыт преподавания!» Выражение лица Ардена стало неописуемым. Шон прикусил рукав мантии и отвернулся. Плечи мага тряслись от смеха. «Мы прекрасно провели две недели. В конце первой декады февраля Верис, искренне жалея, что приходится возвращаться, распрощался с нами». По пути мы заскочили к Лане, пора было забирать в Галарен и Мирику. Худенькую брюнетку было не узнать. Щеки порозовели, глаза блестели. Увидев меня, то есть Наринель, Мирика обрадовалась и чуть не кинулась мне на шею. Смутилась, остановившись в последнее мгновение. И тогда я сделала последний шаг и обняла ее сама. Девушка не просто расцвела, в ней появилась уверенность, которой не было прежде. Прямая осанка, изящно-лаконичные жесты рук, гордый постов маленькой черноволосой головки с твердым подбородком, развернутые плечи. Теперь она выглядела прекрасно воспитанной юной леди из хорошей семьи, и это всего за месяц небольшим. Норт и Лана ее тоже хвалили. Норт за то, что Мирика нашла подход и к юному Ариэлю, который, в отличие от спокойных папы и мамы, обладал буйным нравом, и к самым норовистым лошадям. В то же время гвардейцев, которые толпились в этом доме день и ночь, девушка держала в строгости. Представляете, смотрит ему в глаза и заявляет, а вы знаете, что у меня вообще нет преданного? А так, ни-ни, сурова наша Америка. Притом спорить могу на месячное жалование. Этот Ларс походит-походит, да еще свататься придет. Зацепила она его. Сочувствую Ларсу улыбнулась я, но моя протеже не для него. У Мирики впереди пять лет учебы, а потом у меня на нее свои планы. Привозите ее к нам еще. Будем рады. Лана позаботилась о том, чтобы обновить гардероб Мирики. Правда, без причуд не обошлось. Девушка наотрез отказалась покупать новые наряды на деньги из кошелька, которые я оставила на ее содержание. Зато согласилась принять от Ланы ее старые платья, перелицевав и ушив их. В результате, как когда-то мне пришлось потратить массу сил, чтобы залатать голубую ветошь, в которой Мирика прибыла в академию, так теперь Лане пришлось две недели ковыряться с иголкой, чтобы не поранить гордость Мирики. Нет, одни проблемы с этими комплексами неполноценности. Пошло дело на лад и с магией. Мирика медитировала по шесть 8 раз в день. Ее источник стал заметно ярче, а резерв подрос. Щиты и ментальные, и на теле тоже стали заметно крепче. Она упорно по несколько часов в день отрабатывала те заклинания, которые знала и учила новые. Единственным огорчением было то, что она так и не смогла увидеть принцессу. До начала нового семестра оставалось всего три дня. И я, потирая руки, села за составление нового учебного плана для красной и белой башен. Решила, что хочу слушать продолжение курса физики у Архарна, трансмутации у Рейста, химии у Кадора. Само собой, некромантию, все магии и защитные, и атакующие в обеих башнях, а еще отложенные в сентябре до лучших времен культуру и язык викингов и законодательство подгорного народа, искривилась, у утакаты. Прежде чем соваться со своими планами Кару, Сложила количество учебных часов. Поделила на число дней в семестре. Почесала в затылке. Что-то опять много выходит. Прикинула, пару каких предметов можно сдать экстерном, и только тогда пошла к парням. Арден был занят. Проводил совещание по амулету связи. Поднял глаза. Передал мне привет от герцога Саргайла, которого невестка еще в декабре осчастливила здоровым внукам и наследником. И снова перешел на деловой тон. Я знала, чем он занят, подбирая достойных, имеющих политических вес лордов, в совет. Мой будущий совет. И все кандидатуры должны стать известны не позднее наступления лета. Шон уткнул нос в очередной свиток из библиотеки Некроманта. Подозреваю, интересовала его тут не личность черного мага, а сугубо содержание манускрипта. Но мешать я не собиралась». Самые странные идеи и выверты Тердейла приносили богатые практические плоды. Тиану еще не вернулся из эльфийского посольства, хоть разведывательная сеть и была налажена отлично, а благодарные гильдии процветали под нашим крылом из-под хихикая вслед лорду-регенту, который недоумевал, куда делись чуть ли не половина прошлых поступлений в казну, все равно дел и бумаг там было выше крыши. Шао в Лоране не было. Похоже, бронзовый дракон дулся за то, что я месяц пропадала непонятно где, раз за разом отказываясь взять его с собой. Ну, может, оно и к лучшему. Было бы хуже, если бы он решил, что я отвечаю на его ухаживание, а затем я бы вдруг оказалась замужем за двумя эльфами сразу. Я держала связь с Аршисой. Драконы с эльфийскими магами, прочесывающие Тершарант. Почти закончили облет. К настоящему моменту отыскали три алтаря. Властелин небес тихо поставил около каждого портал и наблюдателей. Как только обыщут все, а это случится не позднее, чем через неделю, тут-то мы их и прихлопнем.